Глава четвертая. Хлопоты Джадсона Кокера. Джадсон Кокер не отличался подвижностью и не любил спешки. В конце улицы принца Уэльского он обернулся и убедившись, что его не преследуют, перешел на шаг. Ленивой походкой он свернул на Квинс-роуд и вскоре оказался на мосту Челси. Здесь он решил остановиться. Джадсону Кокеру предстоял серьезный труд. Он намеревался пересчитать деньги. Вынув их из кармана, он разложил на левой ладони три маленькие стопочки. Да, вот они. Столько же, сколько сегодня утром, вчера и третьего дня. Тринадцать шиллингов, два шестипенсовика и пять монеток достоинством в один пенс. С моста Челси открывается прекрасный вид, но Джадсон не смотрел на Лондон. Самый упоительный городской пейзаж не мог тягаться со зрелищем, какой являла его ладонь. Тринадцать шиллингов, два шестипенсовика и пять монеток достоинством в один пенс. Целое состояние. Почтовые расходы съели заметную часть выручки от продажи карандаша, но Джадсон не жалел. Он отлично знал, если не вложишь, то не получишь прибыли. Он еще полюбовался своим сокровищем, сыпал его в карман и пошел дальше. И исследователи человеческой натуры, наблюдающие за ним с его появления на этих страницах, дойдя до сих пор, возможно, обвинят летописца в ошибке. Не может быть такого, чтобы два дня назад Джадсон Кокер имел 13 шиллингов, два шестипенцевика и пять монет по пенни, а сегодня 13 шиллингов, два шестипенцевика и пять монеток по пенни. Так они скажут и поторопятся с выводами. Они недостаточно вникли в его характер. Джадсон не из тех мотов, которые тратят шестепенсвик здесь, и там, пока не пустят на ветер весь капитал. Он намеревался, как это несложно терпеть, а затем вложить все в один грандиозный кутеж, воспоминания о котором грели бы его в последующие худые дни. Он шел, шел, наслаждаясь блаженными муками, растущими с каждым шагом жажды. Позади остались казармы и уютные домики Нижний слон-стрит, где живут счастливые обладатели отдельных квартир. Уши его коснулся деловитый рев несущихся машин, их сладостный вой возвещал, что Джадсон близок вожделенной гавани, куда стремилась его душа. Кингс-роуд, от края до края застроенный отличнейшими пивными практически по одной на каждого жителя. Прекрасный образчик такого рода заведений вознес гостеприимный фасад почти перед Джатсоном, и тот уже готовился юркнуть в дверь, словно кролик, в родную норку, когда внезапно путь ему преградили железные ворота с замком. Покуда он стоял и с робким изумлением трогал неожиданное препятствие, Рядом остановился потрепанного вида господин в сюртуке, фланелевых штанах, розовой крикетной шапочке и рваных войлочных шлепанцах, причем из правого стыдливо выглядывал большой палец. К нему Джадсон и обратился с просьбой разъяснить причину постигшей его беды. Прохожий, судя по всему, должен был знать о пивных все. — Не могу войти, — простонал Джадсон, Бродяга хрипло прочистил горло. «До полседьмого закрыто!» — отвечал он. Дивясь, как это посреди Лондона, в сердце цивилизованного мира, стоит на улице человек и не знает такого фундаментального жизненного факта? Он принялся подыскивать хоть какое-то объяснение. Неиздешний, что ли?» — предположил он. Джатсон признался, что это так. «И не... иностранец, что ли?» «Да. Из Австралии, что ли? Из Америки» а кивнул бродяга и мастерски сплюнул. «Слыхал, у вас такой закон, чтоб ни-ни, даже если вот столечко!» Джадсон Кокер собирался отвезти чудовищный поклеп на родную страну, перечислив места в Нью-Йорке, где всяком нальют и где особо избранным нальют, если на него Джадсона сослаться. Но тут собеседник удалился, оставив страждущего в пустыне. Джадсона окутал зловещий мрак. Засухи не виделась конца и края. Половина седьмого казалась недостижимой. Она терялась где-то в тумане грядущего. Мысль, что придется ждать так долго, давила, словно лондонский смог. Внезапно решив, что, коли уж ждать, легче будет скоротать время у Вест-Энди, он дошел до станции подземки на Слон-Сквер, купил билет до Чарин-Кросс и спустился на платформу. Когда он шел по лестнице, поезд только что тронулся. Джадсон, скучая, подошел к газетной стойке. Не сыщется ли чего-нибудь любопытного? Взгляд его привлекла глянцевая обложка свитских сплетен. О лондонских еженедельниках Джадсон не знал ничего. Однако название казалось многообещающим. Он расстался еще с двумя пенсами, подошел поезд, Джадсон сел и зашуршал страницами. Два пенса окупились сполна. Возможно, Джадсона не увлек бы церковный вестник или обозреватель, но светские сплетни писались словно нарочно для него. Как ни старался малодушный Родрик выхолостить этот выпуск, молодой пилбом не подкачал и теперь. Статья «Порог в храме» изобиловала сочными подробностями. Полней щекочущей была и заметка ночные клубы Сучиад. Джадсону... Немножечко полегчало, и вдруг его затрясло, как будто он коснулся оголенного провода, как будто его ударили палкой по голове. Сердце остановилось, волосы зашевелились, с перекошенной губ сорвался крик, заставивший других пассажиров обернуться, но Джадсон не видел устремленных на него глаз. Его взор приковала заметка на шестой странице. Заметкой этой Пилбом не особо гордился. Когда Родерик накануне сдачи в печать выбросил из номера статью про букмекеров, на полосе образовалась дыра, и Пилбому пришлось срочно копаться в архивах. Итог его трудов был озаглавлен развращенной юнцы и повествовал о возмутительных нравах американской золотой молодежи. Абзац, сразивший на Кокера, гласил, Можно упомянуть и о так называемом шелковом клубе с Пятой авеню, чьи члены взяли за правило воскресное утро дефилировать по упомянутой улице в шелковых шляпах, шелковых носках, шелковых пижамах и под подшелковыми зонтиками. Клуб основал и возглавляет знаменитый Тодди Ван Риттер, признанный вожак и заводила этих молодых бездельников. Джадсон трясся, как в лихорадке. Даже на утро после встречи Нового года ему не бывало так худо. Величайший из подвигов, в которые он верил, увековечит его имя, шедевр изобретательной выдумки, приписан другому. И кому? Тоди ван Риттеру, его робкому последователю и подражателю? Нет, терпеть это невозможно. Джадсон чувствовал, что падает в зияющую черноту. «Знаменитый Тоди Ван Риттерн! Ха!» «Признанный вожак изводила. Ха-ха!» «Чудовищно! Чудовищно!» «Эти газетчики не думают, что пишут!» Пусть пыхтел, увозя взбешенного Джадсона на запад. Требовалось немедленно совершить что-то великое. За оскорбление надо мстить, мстить и мстить, и мстить грозно. «Но что делать? Что делать?» Он думал было подать иск о клевете, но для этого нужны деньги. Да и где уверенность, что правосудие свершится, а добродетель восторжествует? Оставалось одно – разыскать издателя и потребовать немедленных извинений, а также опровержения в одном из ближайших выпусков. Джадсон просмотрел всю газету, но имени издателя не нашел. Выяснилось ли, что «Лживый листок» выпускает компания «Мамонт». Расположенный по адресу Тилбери Хаус, Тилбери Стрит, Уэл. С этого можно было начать. Поезд остановился. Джадсон сошел холодный, как сталь, и при исполненной решимости его праведный гнев еще усугубило мелочность служителей лондонской подземки, которая требует дополнительной платы от человека в задумчивости проехавшего несколько лишних остановок. Бросив пенни и убийственный взгляд в придачу, Джадсон вышел на улицу и спросил, как быстрее добраться до Тилбери-хауза.